Глава 18. После разговора с Авериным я была подавлена, но друзьям сегодня я решила не рассказывать об инциденте. Зачем? Они так радовались встрече, что омрачать вечер не было никакого желания. Мы выпили немного за встречу, хотя нет, выпили они, а я, как обычно, пробку понюхала. Это самое большее, что я могла себе позволить. Боялась, что выпью и все. Плотину, что я выстраивала годами, прорвет. Поток отчаяния и боли хлынет наружу, а этого я допустить никак не могла. Мои проблемы только мои, а других обременять ими я не желала. В 9 часов позвонила Полина, поинтересовалась, как прошла операция по завоеванию шефа. Ответила, что провально, и завтра ей все подробно расскажу. А сегодня мне как-то не до разговоров. Зато у моих друзей было много, тем для общения. И если бы завтра не надо было на работу, то посиделки затянулись бы до утра. Нехотя мы разошлись по комнатам и завалились спать. Не знаю, уснули друзья сразу или нет, а вот ко мне сон никак не шел. Я до сих пор ощущала поцелуй Аверина на своих губах. Странное чувство. С одной стороны, это неправильно, а с другой так волнительно. Он такой сильный, красивый. Так и хочется утонуть в его объятиях. Чем больше я думала о нем... Тем больше меня затягивало в опасную трясину, которую обманчиво обещала защиту и нежность с его стороны. Я так устала бороться, так малодушно желала всего этого. Не буду обманывать хотя бы саму себя. Его нежные прикосновения не оставили меня равнодушной. Прошло немного времени после случившегося, и я осознала, что мне понравились его слова о заботе. Наверное, я мазохистка и гордость потеряла, если мысленно согласилась на его предложение. Сейчас под покровом ночи я отчаянно захотела, чтобы он прижал меня к своему горячему телу, закрыл им ото всех невзгод и проблем и с нежностью отогрел мою заледеневшую душу. Так, стоп, прервала странные мысли, что крутились у меня в голове. Совсем умом тронулась. Первый попавшийся обратил внимание, да мало того, что обратил, еще и непристойное предложение сделал. А я, как последняя дура, растаяла, мечтам предаюсь о нем. Я ему нужна только для снятия напряжения, и тут нет никакой разницы между словом любовница и как он выразился шлюхой, Все одно. Тобой пользуются, а затем, как надоешь, выбрасывают. Надо же, какие пагубные мысли лезут в голову. И все из-за одиночества, Постоянные борьбы за выживание. Даже додумалась до того, что готова, пусть и мысленно в омут с головой, соглашаясь на предложение первого встречного. От осознания, как так низко пало, я ощутила горечь и еще долго мучилась противоречивыми чувствами. Но усталость взяла свое, и я забылась с тревожным сном. Утром, я, отдохнувший себя не чувствовала, да и напряжена была, как струна. А как мне тут быть спокойной? Дадут мне кредит или нет, неясно, и еще Аверин потребует сегодня ответ. Разумеется, я отвечу отказом, не думаю, что ему удастся меня заставить поменять решение. Ну вот создать мне невыносимые условия работы, он сможет. С этими невесёлыми мыслями я добрала до банка, благо очереди не было, и сотрудник, который взялся оформлять кредит, был вежлив и сдержан. Затем он стал проверять мою кредитную историю. Неожиданно извинился и ненадолго отлучился. Я испугалась, а вдруг обнаружили, что у мои документы подделка. Но после возвращения его поведение изменилось. Парень окружил меня заботой и вниманием. Мы прошли с ним в другую комнату, где он начал заниматься оформлением договора. Кредит мне все таки одобрили. Я даже удивилась, почему так быстро, но потом попросту выкинула эту странность из головы. Я уже собралась подписывать кредитный договор, бегло прочтя его, как случилось невероятное. Только я взяла в руки ручку, дверь в кабинет распахнулась и влетела разъяренная женщина. Что тут началось? Она кричала, как ненормальная, что мы любовники, кинулась на меня с кулаками. Благо, мужчина оказался проворным и успел перехватить излишнюю ревнивую особу и более-менее успокоить. В итоге я все же смогла подписать договор, посматривая на воинственную женщину, которая наотрез отказалась оставлять своего мужчину со мной наедине. Ненормальная, ей-богу. Мужчина дважды спросил, согласна ли я со всеми пунктами в условии контракта на что получил с моей стороны положительный ответ. Дальше было интересней. Стоило мне поставить подпись, зашел нотариус и заверил договор, утверждая, что это новшество недавно ввели. Я, конечно, ничего не сказала, но эта странность меня взволновала. Взяв свой экземпляр договора, выскочила на улицу, поймала маршрутку и пока ехала внимательно изучала документ. Но ничего крамольного не нашла. Может, действительно у их начальника тараканы в голове в загул ушли, И тот в невменяемом состоянии вводит такие новшества. На работу я все же на полчаса опоздала. С опаской зашла в приемную и только села за стол, как вышел Аверин. "Лиза, ты опоздала", констатировал он факт. "Что тут скажешь? Прав начальник. Готова понести заслуженное наказание в денежном эквиваленте". "Ну, подумаешь, несколько дней на лапше быстрого приготовления посижу. Не впервой" Знаю, готова понести наказание. Похвально, но если ты думаешь, что из-за вчерашнего предложения я буду снисходителен, то вынужден тебя разочаровать. Ответишь, как и все сотрудники. Я также хочу тебя успокоить. Ты в качестве любовницы меня не интересуешь. Как говорится, нужно переспать с мыслью и утром примешь верное решение. Тщательно все взвесив, я решил, что ты права, и мне действительно пора заняться продолжением рода. А для этого, разумеется, нужна жена. Так что расслабься. Любовницей тебе не быть. Я не смогла сдержать вздоха облегчения. Он посмотрел на мою реакцию, усмехнувшись, и добавил: "После совещания зайди ко мне, опишу какую женщину я готов взять в жены. Поняла?" "Конечно, конечно. Запишу все ваши предпочтения." Скороговоркой ответила я уже в спину удаляющегося, уверенно. Походу, и у него с головой проблемы, сделала я вывод. С другой стороны, какая разница, если нужно, и с Вахой поработаю. Возможно, из-за опоздания не сильно влетит. Если честно, лапшу что-то уже есть, надоело. И все же сегодня определенно мой день. Кредит дали, сексуальные притязания со стороны Боста не грозят, а жизнь-то налаживается, обрадовалась я. Как оказалось позже, преждевременно